Глава 3. Когда иветта сказала Нэнси Малина: "Я больше не боюсь", она не лукавила. Вчера она приняла решение, которое освободило ее от забот о срочных делах, избавило ее от всех сомнений, тревог и страданий. Улетучился вся хватающий страх, с которым она жила месяцами, страх ареста и пожизненного заключения. Решение было простым. Как только она придаст плёнки этой чернокожей женщине, которая работает на газету, и сообразит, что с ними делать, вет та покончит с собой. Сегодня утром, в последний раз покидая дом на Крокерс-стрит, она захватила с собой всё необходимое. И вот она отдала плёнки, те плёнки, которые тщательно и терпеливо готовила, и которые изобличали Георгаса и Дэвид Бёрцинга, разоблачали их дела и планы и раскрывали сценарий убийств и разрушений, намеченных на эту ночь или, точнее, на три часа утра завтрашнего дня в отеле Христофор Колумб. Георгос не подозревал, что ей известно об этом. А она обо всём знала. Уходя из бара, Вита ощущала на душе покой. Наконец-то покой. Она не могла вспомнить, когда в последний раз испытывала это чувство. С Георгосом такого не было. Хотя поначалу волнение, которое она ощущала от того, что она его женщина, от его умных речей, от причастности к его важным делам, заставляло считать, что всё прочее не имеет значения. ещё позже, намного позже, когда было уже слишком поздно что-то менять, она начала задаваться вопросом, а не болен ли Георгэс, не превратились ли его способности и вся его университетская ученость в какое-то как бы это сказать, извращение. Теперь она не сомневалась, что так и есть. Георгэс болен. на может даже сумасшедший. И все же Иветта по-прежнему беспокоилась о Георгосе. И что бы ни случилось, она надеялась, что Георгос не сильно пострадает, что не исключено после того, как эта чернокожая женщина прослушает пленки. Насчет Дэви Бёрнсона Иветта ничуть не волновалась, ей было наплевать. Она не любила его, никогда не любила. скупой жестокий он никогда не проявлял ни капли доброты, которую позволял себе Георгас, хотя и был революционером. Бёрценга уже сегодня могут убить или он будет гнить в тюрьме до конца своих дней. Она даже надеялась, что так оно и случится. Ведь винила Бёрценга во всём плохом, что выпало на долю её и Георгаса. Идея с отелем Христофор Колумб принадлежала Бёрценгу. Всё это тоже зафиксировано на плёнках. Потом она сообразила, что никогда не узнает о судьбе Бёрценга или Георгоса, потому что к тому моменту будет уже мертва. О, Боже, ей только 22. Она едва начала жить и не хотела умирать. Но она также не собиралась проводить остаток жизни в тюрьме. Даже смерть предпочтительнее. Еветта продолжала идти. Она знала куда и зачем. Дорога займет примерно полчаса. А там она осуществит задуманное. Это произошло менее 4 месяцев назад, через неделю после той ночи на холме возле Милфилда, где Георг убил двух охранников. Именно тогда она поняла, в какую историю попала. Убийство. Она виновна, наряду с Георгосом. Сначала она не поверила, услышав от него об этом. Она подумала, что он просто хочет напугать её, когда по дороге из Мелфилда в город предупредил: "Ты так же замешана в этом, как и я. Ты была там. Это всё равно, как если бы ты сама пырнула ножом или выстрелила из пистолета. Что суждено мне, то и тебе". А через несколько дней она прочитала в газете о процессе в Калифорнии над тремя настоящими убийцами. Эти трое ворвались в здание, и их предводитель выстрелил и убил ночного сторожа. Хотя двое других были без оружия и активно не участвовали в убийстве, всех троих признали виновными и приговорили к одинаковому наказанию пожизненному заключению без права освобождения. Ина тогда и поняла, что Георгас говорил правду. и С тех пор её отчаяние всё росло. Она знала, что пути назад нет. Что случилось, того не переиграешь. Знала, но никак не могла смириться с этим. Иногда ночами, лёжа рядом с Георгасом в темноте этого мрачного дома на Крокерс-стрит, она мысленно рисовала картины своего возвращения на ферму в Канзасе, где она родилась и где прошло ее детство. По сравнению с тем, что было теперь, те дни казались светлыми и беззаботными. На самом деле и там было дерьмово. Ферма располагалась на двадцати акрах каменистой земли. Отец и ветты, угрюмый, сварливый и вздорный человек, с трудом зарабатывал на пропитание для семьи из шести человек и платежи за суду. Этот дом никогда не был обителью тепла и любви. Жестокое рукоприкладство между родителями было нормой, которую перенимали дети. Её мать постоянно жаловалась на жизнь и нередко давала понять, что и Ветта, самая младшая в семье, была нежеланным ребёнком, к несчастью избежавшим аборта. Ивет, следуя примеру двух своих братьев и сестры, покинула дом сразу, как только стала достаточно взрослой, и никогда больше туда не возвращалась. Она не имела представления, где теперь ее семья, умерли ли родители, и говорила себе, что ей это безразлично. Правда, ей все же было любопытно, узнают ли о ее смерти родители, братья или сестра. И тронет ли их это хоть немного? Конечно, думала Иветта, в том, что с ней случилось с тех пор, проще всего винить те ранние годы. Но это было бы несправедливо и неверно. Приехав на запад, несмотря на свое минимальное образование, она сразу же устроилась продавщицей в небольшом магазине в отделе детской одежды. И полюбила свою работу. Ей нравилось помогать выбирать одежду для малышей, тогда она чувствовала, что и сама хотела бы когда-нибудь стать матерью, только никогда не стала бы обращаться со своими детьми подобно её родителям. Но случилось так, что на её пути оказался Георгис. Девушка, с которой она работала, взяла её как-то на политический митинг левых Потом Медведь побывала ещё на нескольких подобных митингах, и там она встретила Георгоса. Боже, что толку вспоминать об этом? Медведь хорошо осознавала, что никогда не была особенно способной. Она всегда испытывала трудности в оценке различных фактов, и в маленькой деревенской школе, которую она посещала до 16 лет, учителя давали понять, что считают её просто дубиной. Вот, вероятно, почему, когда Георгас уговаривал ее бросить работу и уйти с ним в подполье, чтобы сформировать организацию Друзья свободы, Иветта до конца не представляла себе, во что она втягивается. В то время все воспринималось как невинное развлечение. Это развлечение дорого обошлось ей в жизни. мысль о том, что она, как Георг, Свейт, Хют и Феликс, превратилась в преступника, которого разыскивают, ужаснула Иветту. Что с ней сделают, если поймают? Иветта думала о Пете Хёрст, о том, как ей пришлось страдать, ведь она была жертвой во имя Христа. Насколько же хуже придется ей? И ведь ведь о ее жертвенности говорить не приходится. И ведь я помнила, как Георгас и трое других революционеров до слёз смеялись над процессом Пэтти Хёрст, смеялись над тем, как истеблишмент в праведном гневе казнит одного из своих, казнит не за преступление, а за измену ему, истеблишменту. Конечно, как сказал потом Георгас, если бы в том конкретном случае Хёрст оказалась бедной ли чёрной, как Анджела Дэвис, судьи отнеслись бы к ней с большим сочувствием. Хёрос не повезло, что у её старика были деньги. Ивет это хорошо помнила, как их группа смотрела телевизор и заходилась смехом каждый раз, когда начинались репортажи о процессе. Теперь она сама совершила преступление. Одна мысль об этом вызывала у Иветы страх. Он распространялся, как раковая опухоль, пока не заполнил каждый час ее жизни. Совсем недавно она поняла, что Георгас больше не доверяет ей. Она замечала, как странно он смотрит на нее, Он стал скрытен, ничего не рассказывал о своих делах. И это чувствовала, что становится ненужной ему. Именно тогда сама, не понимая зачем, Евета начала подслушивать разговоры и записывать их на магнитофон. Это было нетрудно. У Георгоса имелась подходящая аппаратура, и он как-то научил Евету пользоваться ею. Разместив в мастерской скрытый микрофон, а диктофон в другой комнате, она записывала разговоры Георгоса с Бёрцингом. Прослушивая плёнки, Она впоследствии узнала о бомбах-огнетушителях в отеле Христофор Колумб. Эти плёнки она и передала афроамериканке. Зачем она это сделала? Даже теперь Эветта затруднялась с ответом. Это не было каким-то осознанным поступком тут. Нечего было себя обманывать. Её не волновала судьба постояльцев отеля, они были слишком далеки от неё. Возможно, она хотела спасти Георгоса, спасти его душу, будь она у него или у кого-то из них, спасти от того ужаса, который он собирался осуществить. Вет разболелась голова. Так всегда бывало, когда она слишком много думала. все таки ей не хотелось умирать. Но она знала, что должна Эвета огляделась вокруг. До сих пор она не замечала, где идет, и теперь поняла, что успела пройти больше, чем казалось. Место, куда она направлялась, уже виднелось, до него оставалось совсем чуть-чуть. Это был небольшой холм, располагавшийся намного выше города. Местные жители называли его Одиноким холмом. Название подходило, так как обычно он был безлюден. Вот почему Эвета выбрала его. Последние 200 метров ни улиц, ни домов, вверх по крутой узкой тропинке. Вита замедлила шаг, и всё-таки пугающая вершина приближалась слишком быстро. До этого день был ясным. Теперь резкий холодный ветер нагнал свинцовые тучи. Вита дрожала, нагнувшись, Она увидела внизу за городом океан, казавшийся серым и мрачным. Авита села на траву и во второй раз открыла свою сумочку. Первый раз в баре она достала оттуда магнитофонные кассеты. Из сумочки она вынула тяжёлое устройство, которое взяла несколько дней назад в мастерской Георгоса и припрятала до сегодняшнего утра. Это был удлинённый подрывной заряд. для проделывания проходов в проволочных заграждениях и минных полях простое, но эффективное устройство. Пачка динамита внутри отрезка трубы. Труба была запаяна с обеих сторон, но на одном её конце имелось маленькое отверстие для капсули. Я это тщательно вставила и, как учил её Георгас, присоединила к капсулю короткий фитиль, торчавший теперь с трубы. Ветрил был рассчитан на 5 секунд, более чем достаточно. Авито снова открыла сумочку и нащупала маленькую зажигалку. Пока она возилась с ней, и руки тряслись, на ветру никак не выходила получить маленький язычок пламени. Она положила бомбу и заслонила зажигалку рукой. Щелк, и огонек загорелся. Она снова подняла самодельную бомбу с трудом, потому что дрожь охватила и вет тут целиком. Тем не менее, ей удалось поднести к огню конец фитиля. Он взялся сразу. Одним быстрым движением Авитад отбросила зажигалку и прижала бомбу к груди. Зажмурившись, она надеялась, что будет не больно.